Глава десятая. Как бы там ни было, в общем-то, все обошлось благополучно. Ветры и море, без больших неприятностей, пропустили корабль в верхние широты и с 17 июля перед глазами моряков замаячили горные хребты. Святой Петр выскочил к берегам американского материка значительно южнее того курса, в коем прошел корабль Чириковы. На Петре, понятно, ничего не знали о Чирикове, Прошел ли, куда, или давно успокоился на морском дне, сомнения такого рода в душе гнездились. Только теперь-то, когда новооткрытая земля была на глазах, радость обретения многое с собой заслонила. В далях над морем вставала неведомая земля. В мольбе душевной тянулись к ней жадными взорами. Хотелось теперь поскорее подойти к берегу, оглядеть, получше землю сблизи, может пробежаться ее травами, похватать там в пригоршне проточной водицы, может в лесу, где побродить, или бережком, в горы забраться, рыбки, звери отведать. Чувство нетерпения коснулось всякой души, всех оживило, возрадовало. Сам подход к этим берегам был искуплением за пережитые качки, за морской труд — Рисковую битву с ветрами. Все все теперь искупалось достигнутой целью. Хотелось увидеть улыбку на лице командора, расслышать с его уст одобрительное слово. А командор, напротив, был угрюм, молчалив, чем-то раздосадован. Широко раскрытыми глазами люди смотрели на огромную, каких еще не видовали, ее верстами мерить-то надо одетую в лед и снег огромную, подпирающую небеса гору. Там, в высях, все лучилось, видели застывшие глетчеры, а ниже, с-под уступов льда, срывались шумящие потоки. Над мачтами пестро кружили, горланили, высвистывали свои погудки, птицы всякого цвета оперенья. Все дышало дивом у самого черствого душой человека, вымывала слезы мольбы и удивления. Беринг был тут же, стоял у борта и мрачно хмурился. Его ничто не потрясало и не радовало. Он был болен своей тоской, умучен качками, бессонницами, а более всего не унимающейся досадливой мыслью «Куда мы забрались? К чему все это?» Он стоял... Потаптывался у борта, хотел было уйти в каюту, потом передумал, подозвал Бакселя. «Свен, пожалуй, тут станем», — сказал. «Возьмем воды, тут вроде тихо». Паруса быстро прибрали, измерили глубину, отдали оба якоря. В шуме все это совершалось, в быстрой толчье ног. Беринг окликнул Сафрона хитрово, приказал ему отправиться на берег, наполнить бочки водой. Штеллер расслышал разговор, тут же подскочил к командору справиться, может ли он вместе с моряками побывать на берегу. Командор окинул его суровым взглядом, резко, кратко ответил, «Нечего там делать, без вас все обойдется». Штеллер побагровел и тут же сделался с лица белее полотна, сдерживая себя спросил, чего такое, господин командор?» Мне казалось. Я для того и послан в эту дорогу, чтоб в живые глаза увидеть открытый мир. Командор вдруг отчеканил по-немецки. Штеллер, будьте вы хоть здесь, благоразумны. И тут водопадом на него обрушилась ответная речь. Отчего? Почему вы решили держать меня пленником на судне? Вскричал Штеллер. Я разве заложник? Или, может быть, корабельная мебель? Я для того послан в эти края, чтобы. Увидеть все своими глазами, ощупать все своими руками, все, что тут растет, светет, летает, ползает в этой земле. Мы же не за водой с вами сюда пришли. Если вы не разрешите, я вплавь уйду. Вот возьму и прыгну сейчас за борт. Я хочу все видеть собственными глазами. Я для того сюда и послан. Зачем вы сковываете меня своим отказом? Там, на Камчатке, к вулкану запрещали приблизиться. Теперь не разрешаете сойти на берег. Я тут при своем месте и требую, чтобы мне помогли перебраться на берег. Он действительно был разъярен и того страшен. Размахивая кулачищами, наступал на Беринга, выкрикивал с пеной у рта упреки. Беринг от такой его вот дерзости похолодел. У него перехватило дыхание. Хотелось возразить этому нахалу, крикуну, поставить на место эту рыжую бешеную обезьяну. А слова — все комом в груди, не продохнуть. На крики сбежали, столпились кружком люди, огнеглазые, отощавшие, кто во что гораст, пестро, разбойно одетые. Кто-то несдержанно рассмеялся, другие взволнованно, Громко заговорили между собой, мол, отчего ж тут плохого-то? Он прав, Стеллер-то, на сей раз во всем прав. Ему ж повели на эти леса травы сблизи глядеть. Так любому разреши, разве ты не поплывешь? У тебя что? Поджилки задрожат? Дай-ка мне волю. Я в миг буду там, на берегу. Случилось это 24 июля, на расстоянии двух миль от берегов новооткрытой земли, на виду у самой грандиозной горы на северо-западном побережье Америки. В этот день, 24 июля, вторично после Чирикова, и, безусловно, независимо от него, экспедиция вступила в соприкосновение с новооткрытыми землями. Чириков со своим кораблем находился севернее миль за 200 от Святого Петра. Спустили на воду, лангбот, большую шлюпку и малую — ялик. В первую проворно соскочили матросы, принимая с борта, расставили бочки, разобрали весла. Сафрон хитро сел в шлюпки за руль, весь чего-то растекся в улыбке, склонил рывком спину, подал знак гребцам, и весла разом сорвали первую сожень хода. Все, кто был на корабле, облепили фальшборт. От волнения у людей клацали зубы, тело осыпало мурашками холодка. Ну-ка, как там в той земле? Кто там в ней обитает? Какого облика, каких нравов люди? А вдруг они не брезгуют человечной? Даже жутко подумать. Во все глаза следили за отдаляющимися шлюпками, тихо переговаривались, ждали их сближения с сушей. Вот ребята догреблись, Прибрали весла, вцепились в шлюпку гурьбой, принялись затягивать ее на песок. Сафрон действовал в новонайденной земле в точности так, как если бы был у себя на Камчатке. Затащив лодку, они сразу в рассыпную кинулись на поиски ручья, очень скоро нашли говорливый, выбивающийся из земли родник, расторопно начали подкатывать бочки. А перед тем сами сласть напились свежей водицы, с хохотком, с плесканием омыли лица, вода была не хуже Камчатской, веяла снеговой прохладой, славная сладкая водица. Протухла это, так и постылила на корабле. От воды этой, как от чарки, все захмелели, откуда смелость взялась. Рысканули в кустарники, пошли всей гурьбой и вдруг набрели на тропу, набитую ногой людскую По тропе этой бегом на удалую, куда выведет. Вышли к землянке без смятения, занырнули в ее нутро. По обычаям сибирским тут не полагалось бы ничего ворошить трогать. Между тем хотелось удивить своих мужиков. Но как же, даль плыли, думали, тут что чуть не особая планета, а люди здесь те же самые обитают, От стужи, и от ветров также укрываются. Не удержались от соблазна. Кое-что прихватили из утвари. Горшок глиняный, камень точильный, связку копченой рыбы, коробок деревянный, аккуратный такой, вроде ларца с крышкой. Другой прихватил веревок, дострел. «Выйди сейчас, человек любого обличия. Они бы не смутились» сами бы пошли навстречу с протянутой для знакомства рукой. Мол, так и так, прости, дорогой человек, за покражу, возместим своими дарами. Штеллер, тот, как известно, вообще был не из робкого десятка, он как спрыгнул с лодки на песок, так и припустился бегом в кручу. Признаться, малость ошалел от всяческой новизны, ведь для кого тут берег был усажен просто деревьями, набит просто зеленью. А ему вся эта зелень сразу кинулась в глаза своим видовым разнообразием. Он мгновенно сообразил ни зелени такой, ни хвои такой, ни цветов таких в Сибири не встречалось. Он вроде как в сад попал, в дивный, богами саженный сад. Хотелось все зримое захватить с собой. Вот он и торопился, Хватал да выдергивал всякие растения с корнем, прихватывал веток с кусточков, трав из-под ног, мол, на корабле разберусь потом, что к чему. За ним поспешал приставленный для охраны солдат Лепехин при оружии, к тому же с охотничьим рогом в руках. Вот только он и остерегал Штеллера своими криками, все призывал вертать назад, а то, как бы чего ни случилось, худовы. «Берег чужой!» — кричал во след. «Тут и капкан, и ловчая яма могут быть, а то и на дикарей нарвешься. Не ровен час, выскочат из кустов. Словить могут». Сам-то Штеллер ни о чем таком не думал. Разве мог его воодушевление оценить солдат Лепехин, ежели сам командор Беринг не учувствовал, не понял его всепоглотительной любви к природе? Теперь-то, пламенея этой страстью, он не ведал ни страха, ни времени. С Фомой вместе они накидали в ялик травы всякой, кустов, пряно-пахучих веток. Точно на пакетботе их ждало голодавшее стадо. Фома и то пошучивал. «Ваше высокородие», — говорил Лепехин. «Вы это что же? На щи, что ли, для команды расстарались?» Штеллер в азарте сверкал глазами, кричал в ответ, «Фома, Фома, ты пока что помалкивай, коль не разумеешь. Эти щи, Фома, дорогого стоят. Эти щи на весь мир похлебка. Это вот и будет наше с тобой доказательство, что мы с Америкой свиделись». Когда шлюпка вернулась к судну, и Штеллер с торжествующими криками принялся подавать на борт Травы, ветки зеленые, цветы, да кое-какие предметы, моток травяной веревки, в связке юколу. Он тоже успел побывать в чьей-то землянке, кусты какие-то, в цветках. Ото всего этого резко вдохнуло чужиной. Беринг, бывший тут же у борта, увидел все это, придышался к пряным земным запахам, вроде сам слегка взбодрился, Пожалуй, впервой за дорогу так-то откровенно, открыто всему улыбнулся. «Ну-ка, ну!» — ну, сказал Штеллеру, прихватив его за локоть. «Идем в каюту. Расскажешь, чего там увиделось. Так и быть, за натуру я тебя угощу». Он перегнулся за борт, крикнул людям в шлюпке. «Хитров! Тебе не привыкать! Раз бывал, побывай-ка еще! Сплавай! Отвези им наш дар!» Для приласкания. «Господин командор, а что прикажете отвезти?» «Вахтенному у меня наказано», — ответил Беринг. «Отвезешь малость материи, котел, трубок, табаку, да штук двадцать, большого бисеру, положи все в ту землянку, кою разорили». «Есть отвезти подарки на берег», — бойко ответствовал Сафрон Хитров. Он был безотчетно смел, — Этот русоголовый крепкого сложения моряк Сафрон Хитров. Вот и теперь он так-то с озорством сверкнул глазами, осклабился в улыбке. Глянув на него, Беринг подумал. Отчаянный люд живет на свете. Вот ведь его, хоть в бой, хоть в пекло наладь, встряхнет кудрями и полетел. В себе-то он попечальнее носил, от упору думаю. Беринг со своим угощением Попал в самую точку. Штеллер не переносил запаха шоколадного пойла. Что он, Гретхин? Но чашку кофе куда ни шло, а лучше чашку шнапса. А тут вдруг, пожалуйста, отведайте шоколада. Он сидел в капитанской каюте, пересиливая отвращение, все же глоточками схлебывал этот шоколадец и, поводя хитрецкими золотистыми глазами, Сыпал-сыпал командору немецкую речь. Взахлеб пересказывал, что повидал на берегу. Беринг слушал внимательно, чуть морщись. Раздражали не слова. Нет, раздражала неумеренная, глупая, наивная восторженность Штеллера. И еще диковатые запахи чужины, заглушавшие любимый им остинский аромат шоколады. Со щемящей болью в душе, в торопливо этой речи, он вдруг отчетливо увидел даль, куда занесло их. Жестом остановив Штеллера, поглядел на него, на сержанта Плениснера. Тот по дружбе со Штеллером тоже очутился в гостях. Тихо, укоризненно сказал Штеллеру. «Радуешься-то чему? Чему ты, чудак-голова, радуешься? Мы вот не знаем теперь, где мы». И как далеко от дома, и что нас ожидает впереди, того тоже не знаем. Может, назад нас не пустит посадный ветер, земля тут незнакомая, а для зимовки у нас не хватит провианта. Так вот, какая в том радость, а ты весь серебром рассыпаешься. Штеллер, тот даже подскочил от его слов, не закричал. — Господин командор, вас страшит эта земля? «Так она же полна жизни. Тут все, все, что нужно человеку для жизни в ней есть. На ней леса, травы, зверь, птица. Она к тому же обитаема». «Вот», — наставительно отвечал Беринг, — «обитаема. Кем? Того мы с тобой не знаем. Молись Богу, что ушел от костра. Лют на свете всяко бывает». Беседовали долго, успели поговорить о многом. За переборками слышались голоса, матросы ладились, отойти с судном Мористии. Сквозь разговор Беринг слышал, вернулся на борт Сафрон Хитров, значит, положил все, как было наказано. Он отогнал от себя мысль, что исполнена высадка на американском берегу вовсе не так, как повелевается в петербургской инструкции, Так ведь инструкции-то пишутся где? В теплой комнате, еще и при ковре в ногах. Это легко чертить на бумаге. Мол, побывайте на тех берегах, вступите в знакомство с жителями тех мест, да выведайте, чьего они подданства, да постарайтесь склонить их на свою сторону и так далее. Нет уж, пусть они живут тут с Богом своим миром, не шевеленные, Мне бы теперь с Божьей помощью дотащиться до Камчатских берегов, так-то по пути беседы текла мысль Командора. Сидел он в вязаной кофте, в меховых сапогах, мысленно поневоле окидывал предстоящую возвратную дорогу, и порой ему казалось, что творится с ним какой-то невообразимый кошмарный сон. Он отпустил собеседников. Выпил еще чашку шоколада, забрался на койку, вздохнул, хотел изготовить мысли к спокойному сну. А сон не шел, и он мучительно маялся, все сожалея о чем-то, кому-то жалобился, думая на свою долю, угнетенный тихо жалел себя. Пока длился закат, люди не расходили с палубы, топтались, толклись у бортов, глазели все, дивились на высоченную в снега гору. По желанию командора, ее еще днем окрестили именем Святого Ильи. Так что она теперь была на века при имени. А душу не переставало теснить чувство, что горе этой вроде бы даже мало того имени. Ее впору звать Саваофовой горой. Она вся от вершины до отвесных круч, Будто соткано из светозарного сиянья, Глаз не отвести, глядишь на нее и молиться доли душу. Штеллер все сразу оценил, как надо мир нов. Не раз вознес он взгляд в Поднебесье Полюбоваться искричьими со снегами, Будто ножом срезанного наверху конуса. Все, что виделось, было грандиозно возвышенно, полно глубоких вековых тайн. От жадности ко всему зримому душа его трепетала. На берегу темно и сине теснились скалы, а море будто кипело закатным золотым огнем. Штеллер мысленно видел на берегу свою тропинку, коей бегал днем. Все было ярко, памятно и в то же время печально-прощально. Из разговора с командором Он понял, на том берегу больше не бывать. Вот ведь так и не доведется заглянуть в тот чернеющий на склонах лес. Он ушел с палубы, совсем почти на рассвете, с чувством непоправимой утраты, кинулся в постель и тотчас, обессиленно от пережитого, сраженно, мертвецки уснул. Вокруг ворохами лежали натащенные с берега зеленые сочные плети, Грудились ветки, листья, привядшие цветы. На столе кучкой лежали раковины, камни. Все это пахло пряно, резко, дурманище. Обонянье во сне дразнил запах копченой рыбы. Она в связке золотилась на переборке. А рядом лежали стрелы, прихваченные на берегу. В своем сне он дышал на этих трав, цветов, рыбы. И будто в угаре продолжал носиться по той земле, Все срывая удивившие взор кусты, какие-то алые в цветах папоротники. Едва по воде побежали розовые отблески восхода, беринг, будто и не спал ни минуты, одетый по форме, вышел на ют, приказал матросу позвать вакселя. Тот прибежал скоро, взлохмаченный, кое-во что на скорые сборы одеты. Беринг строго посмотрел на него с укором, сказал. «Дремать нам тут нечего. Пока ветер способный, давай помаленьку пойдем назад. Курс держи юго-западный». Ваксель вроде как не поверил тому, что было сказано. «Господин командор, а может быть, останемся с он. Мы воды еще порядочно не добрали. Может, останемся тут до полудня, а с полудня уйдем?» «Свен, слушай, что тебе говорят, — строго, почти раздраженно сказал Беринг». Эка важность. Воды не добрали. Что она тут последняя? По дороге доберем. Снимайся и ставь паруса. Ваксель понимал, что спорить с командором бесполезно, раз он так надумал, а сам переживал в душе ужасное смятенье. В чем, откуда углядел командор нависшую над ними опасность, что им надо поспешать с отходом? Еще еще раз Ваксель обшарил взглядом склоны горы в поисках той грозящей опасности, оглядел дальний берег. Может, он боится, что поутру корабль окружат дикари в лодках? Господи, Боже мой, так пусть плывут, хоть поздороваемся с ними, — подумалось. На берегу той минуты пробудились птицы. Со всех сторон заслышались их голоса, запестрели над мачтами их крылья. До слез, до боли было жаль, как в пожар, Покидать такой славно, такой удивительный В своем таинстве новонайденный угол.